Глава 107. Хорошая девушка в ярости. Хадсон. У меня ужасно болит голова. Обычно вампиры не подвержены физическим недугам. Это неотъемлемая часть нашего бессмертия. Но с тех пор, как мы очутились в Нарамаре, с этим его чёртовым незаходящим солнцем, для меня всё изменилось. Мне это само собой не нравится. Даже дымке это явно не нравится. Десять минут назад она выпрыгнула из окна, чтобы нарвать цветов и поиграть с детьми на площади, лишь бы не торчать со мной здесь, в темноте. Придя домой из библиотеки, я принял душ. Но это не помогло, как и попытка вздремнуть в ожидании того момента, когда Грейс вернётся с работы. Она отправила записку Ниязу, сообщив, что сегодня ей придётся работать допоздна но она не уточнила, до какого часа. Вот я и лежу здесь, в темноте, спасибо плотным шторм, желая, чтобы головная боль прошла до того, как она вернётся домой. Но пока что эта головная боль становится только хуже. И неудивительно. Здесь, в мире теней, ничто не происходит так, как должно происходить. Это относится и к моим отношениям с Грейс. С той минуты, когда мы покинули мою берлогу, ситуация начала меняться, и мне казалось, что она движется в том направлении, в каком я хочу. Но после обеда в доме мэра мне пришлось принять тот факт, что для Грейс я всего лишь запасной аэродром, а я больше не хочу быть ничьим запасным аэродромом. Даже если девушка при этом говорит, что хочет залезть на меня как на дерево, Надо признаться, мне было очень тяжело не воспользоваться этим предложением. Так что мы имеем то, что имеем. Это не то, чего я хочу, но тоже неплохо. Безусловно, намного лучше того, чего я мог ожидать, когда мы только что оказались заперты в моей берлоге. Я провожу каждый день с моей лучшей подругой, которой тоже нравится общаться со мной. Но разве это не чудесно? Я глотаю ком в горле, думая о том, что сегодня вечером всё это должно измениться. Сегодня она увидела свои нити. И, похоже, из всего этого её обрадовало только обнаружение нити горгульи. Когда она уходила из библиотеки, было совершенно ясно, что она чем-то расстроена, и это что-то связано со мной. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о причине. Причина — Чёртова синяя нить. Разбитый и подавленный, я поворачиваюсь на кровати и тут же жалею об этом, потому что это делает мою головную боль ещё хуже. Но мне некогда беспокоиться об этом, потому что в это мгновение я слышу звук шагов Грейс в конце коридора. И через несколько секунд комнату наполняет аромат корицы, исходящей от неё. Она вернулась а я не готов. Соскочив с кровати, я не обращаю внимания на то, как всё кружится перед глазами, когда я поправляю покрывало. Это просто головная боль, напоминаю я себе. Она скоро пройдёт. Я раздвигаю шторы, когда дверь отворяется, и Грейс входит внутрь. Она снова в человеческом обличье — И судя по тому, что её волосы выбились из узла, в который она попыталась их стянуть, всю вторую половину дня она провела в рабочем цейтноте. Это объясняет, почему она вернулась на два с лишним часа позже, чем обычно. «У тебя был тяжёлый день?» — спрашиваю я, когда она молча закрывает дверь и прислоняется к ней. «Вроде того», — отвечает она и, прищурившись, окидывает меня взглядом. А ты не мог бы хотя бы иногда надевать футболку, когда ты находишься здесь? Э-э, извини. Я не знал, что тебя это напрягает. Не сводя с неё глаз, я наклоняюсь, беру футболку и надеваю её. Как прошёл твой день? Вместо ответа она спрашивает: А как прошёл твой день? Наверняка это ловушка. Но что я могу ответить, кроме довольно неплохо. Это правда, если не считать того, что большую часть этого времени моя голова пыталась взорваться и того, что кажется, сейчас Грейс разобьёт моё сердце на тысячу кусков. Что ж, по крайней мере, это отвлечёт меня от мигрени, говорю я себе. Это вопрос? Её голос тих, но это не мешает её словам огласить всю комнату. Не знаю парирую я, говоря так же тихо. «Это вопрос?» Она не отвечает, только неотрывно смотрит на меня несколько секунд. И когда я уже собираюсь нарушить молчание и попросить её положить конец моим страданиям, она уходит, заходит в ванную и закрывает за собой дверь. Несколько секунд спустя включается душ. Намёк понят. Она однозначно злится из-за этой синей нити. Я ругаюсь, длинно и тихо, и запускаю руку в волосы. Затем сажусь на край кровати и пытаюсь успокоиться, говоря себе, что я всегда знал, что всё может кончиться именно этим. Я надеялся, что она начинает что-то чувствовать ко мне. Что-то такое, на чём можно строить отношения. Но, похоже, я ошибался. Хотя мне и тошно от того, что она злится на меня. Я звоню не язу и прошу его доставить в наш номер сэндвич с сыром из молока Тага, поджаренный на гриле, и фрукты для Грейс. Текут минуты, и я с нетерпением жду, когда Грейс выйдет из душа, но она явно решила не спешить. Наверное, из-за того, что существует такая штука, как психологическая война. Сайрус научил меня этому давным-давно. Может, мне лучше сейчас уйти отсюда? думаю я, просто уйти и оставить её в этом настроении, каким бы оно ни было. Для нас обоих будет лучше, если мы успокоимся перед назревающим спором. Хотя сам я этого отнюдь не планировал, ведь для спора нужны двое. Пока я сижу, ожидая сцены, ради которой Грейс сейчас явно накручивает себя, я тоже начинаю немного злиться. К тому времени, когда Грейс наконец выходит из ванной, Один из официантов стучит в дверь, неся сэндвич с сыром. «Я заказал для тебя ужин», — говорю я ей, поставив тарелку на стол у окна. «Я подумал, что ты голодна». «А как насчёт тебя самого?» — спрашивает она, вскинув брови. «Ты сам голоден?» Вот оно. Я едва удерживаюсь от того, чтобы с досадой потереть лицо. «Нет». Отвечаю я, и это правда. Сейчас одна мысль о том, чтобы выпить крови, вызывает у меня тошноту. Я не голоден. «Да ну!» — она вскидывает одну бровь. «Я тебе не верю». Эти её слова и выражение её лица выводят меня из себя и включают все защитные механизмы, которые я накопил в себе за мою долгую жизнь. «Извини, что?» Мой тон холоден, как январь на Аляске. Но в эту минуту мне плевать. Как это ты мне не веришь? Похоже, Грейс тоже плевать, потому что она просто вздёргивает подбородок и говорит. Ты меня слышал? Да, слышал. Что ещё я могу на это сказать? Она ищет ссоры, рвётся в бой. И я вдруг чувствую, что не смогу наблюдать за тем, как то, что у нас ещё есть, идёт прахом тем более сейчас, когда я и так уже измотан. Поэтому вместо того, чтобы ответить ей, я просто снова ложусь в кровать и поворачиваюсь к ней спиной. «Ты это серьёзно?» — верещит она. «Ты собираешься просто лечь спать, даже не поговорив со мной?» «Я не знаю, что буду делать». Огрызаюсь я и, оглянувшись, вижу, как её глаза округляются, Когда до неё доходит, что под моим напускным спокойствием я так же зол, как и она. Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сказал, и я это скажу. «Я хочу, чтобы ты сказал мне правду», — отвечает она, подойдя ко мне. «Я хочу, чтобы ты перестал мне лгать». «Я никогда не лгал тебе, Грейс». Я чётко произношу каждое слово. «Дело не в том, что ты говоришь», — парирует она а в том, чего ты мне не говоришь, хотя должен. Ладно. Похоже, мы сделаем это прямо сейчас. Я встаю с кровати, потому что не хочу ругаться с ней лёжа. Неужели нам действительно надо выяснять отношения именно сейчас? У меня жутко болит голова и... «Вот именно! Вот именно!» восклицает она, тыкая в меня пальцем, как будто только что победила меня в споре. «О чём ты?» Я качаю головой. «Почему ты считаешь меня лжецом, и почему я должен быть виноват, если просто не сказал тебе о том, что ты должна была заметить сама?» Она отшатывается, как будто я ударил её. И я едва удерживаюсь от утешений. Но она тут же приходит в себя и снова бросается в бой. «Как я могу быть виновата в том, что не знала, насколько хорошо ты умеешь скрывать, что так ослабел от голода?» Чёрт побери. Я и не подозревал, что она хочет подцапаться со мной из-за этого. Знай я это, я бы не стал раздёргивать шторы. Но она подходит ближе, и я пячусь, пока не оказываюсь в углу. Меня охватывает несказанное облегчение от того, что она была расстроена не из-за синей нити. Но тут мне в голову приходит ещё более ужасная мысль, и я ничего не могу поделать со своей злостью. Может, она увидела эту нить, но ей было просто плевать? И её заботит только то, что я голоден? «Ну и что?» — взрываюсь я. «Неужели тебя так удивляет то, что я не чувствую себя нормально под этим чёртовым, постоянно светящим солнцем? К тому же я работаю весь день, а потом занимаюсь укреплением города по ночам. Мы ничего не можем с этим поделать, пока дракон не прилетит опять», Так какой смысл жаловаться тебе всякий раз, когда у меня заболит голова? «Дело вовсе не в том, что я хочу, чтобы ты сообщал мне о головной боли каждый раз», — парирует она. «Хотя, если честно, я не понимаю, почему ты этого не делаешь. Дело в том, что ты страдаешь и не хочешь делиться этим со мной. Ты предпочитаешь делать вид, что у тебя всё хорошо, хотя это не так». На нас и так уже навалилась целая куча дерьма, Так зачем мне добавлять к нему ещё? Я не хочу тебя напрягать. Ты считаешь, что я не хочу напрягаться?» Парирует она. «Это совсем не то же самое». «Что плохого в том, что я не хочу тебя грузить? У тебя и без того столько проблем». «Это неправильно», — перебивает меня Грейс. «Мы же с тобой партнёры. Во всяком случае, до сих пор я считала нас таковыми». Я знаю, что это заявление — ловушка, но моей голову и сердце терзает такая боль, что я не могу избежать её. Что ты имела в виду, сказав, до сих пор я считала нас таковыми?» Она фыркает и упирает руки в бока. «Наконец. Давай, наконец, поговорим на тему, от которой ты всё время пытаешься убежать». Я раскидываю руки. «Конечно, Грейс. Скажи мне, что именно тут, по-твоему, происходит?» Ничего. Тут вообще ничего не происходит. Она хмурит брови. В этом-то и проблема. Грейс, у меня жутко болит голова. Я запускаю руку в волосы и повторяю то, что говорил раньше. Просто скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сказал, и я это скажу. Я хочу знать, почему ты скорее готов терпеть эту боль, а на взмахом руки обводит мое тело, чем пить мою кровь. Она прикусывает губу, и на глазах её выступают слёзы, но она вздёргивает подбородок и смотрит прямо на меня. «Я этого не говорил», — отвечаю я с досадой, потому что чувствую, как дрожит мой голос. «В этом-то и суть. Тебе нет нужды об этом говорить. Всё, что ты делаешь, и так кричит об этом». Она быстро вытирает глаза и добавляет. «И я больше не стану с этим мириться».